«Эх!» В среду 2 января из подъезда вывалился, практически выпал Михалыч. То ли сонный, то ли в похмелье, с помятой рожей, всклокоченный, как-то не по сезону одетый, мутными глазами оглядывает двор. Все тает, течет, капает. «Э!» — зовет меня Михалыч. «Ну?» — откликаюсь я. «Он был?» «Кто?» «Агр». «Аргамедон!» — выдыхает Михалыч. «Был. Выжили. Да. Все. Да. И эти?» Михалыч неопределенно машет в сторону и вверх. «Да». «Эх!» — крякнул Михалыч и махнул рукой. «Только обещают».